Ни словом не обмолвился о скандале. Он терпеть не мог семейных сцен. Да и потом государственному деятелю, находящемуся у Кормила власти, не пристало ссориться с несметно богатым губернатором Москвы, тем более, что его собственный внук являлся наследником этого губернатора. И он посоветовал сыну прийти к соглашению Но ни в коем случае не идти на примирение, потому что прекрасная Лидия только и делала, что меняла любовников. За Воронцовым последовал Баритинский, за Баритинским — Рыбкин, за ним — Друзской, Соколинской. Дюма -сын никогда больше ее не видел. Узнав, что Лидия порвала с мужем и путешествует по Саксонии, он посылал в Дрезден потратив на это много денег Элизу де Корси. Но все было напрасно. Дима сын Элизи де Корси, Брюссель, 12 декабря 1851 года. «Дорогая Элиза, пишу вам из Брюсселя, где живу вместе с отцом». Он проиграл процесс, и ему придется, возможно, выложить из своего кармана 200 тысяч франков, так что, пока это дело не уладится... Ему лучше находиться подальше от Парижа. Я только что отправил письмо графине. Я сообщил ей, что нахожусь в Бельгии. Напоминаю о вашем обещании писать мне правду, всю правду. Красный воск для ваших, воск другого цвета для ее писем. 26 декабря 1851 года. Постарайтесь увидеть графиню. Это самое главное. Но связаться с графиней оказалось невозможно. Для нее этот роман был давно забытым приключением. Дима, наверное, долго и горестно размышлял об испорченности и лживости этого юного существа, которое когда-то казалось ему столь нежным. Эта встреча имела влияние на всю его жизнь. Всю жизнь ему будут нравиться жестокие кокетки и никогда искренне любящие женщины, на чувства которых он мог бы положиться. На всю жизнь он сохранит отвращение к Адюльтеру и его последствиям. И лишь в 1852 году другая славянская красавица, княгиня Надежда Нарышкина, на перснице и соучастница Лидии Нессельроды на словах передаст ему весть о разрыве. Как вестница заняла место той, которая ее послала, мы узнаем в свое время. Связь с Марией Дюплессией смягчила сердце Дюма сына. Связь с Лидией Нессельрода иссушила его. Неосторожное слово, и ребенок взрослеет. Обманутая любовь, и человек ожесточается. Часть седьмая. Отец и сын. Глава первая ⁇ Блестящий изгнанник. Той старой набережной я не позабыл, теснее круг друзей, ныне всяк их был. Виктор Гюго Александру Дюма.